Джеки Банати Кинтервильский гамбит Текст читает Луиджи 1. Одна к дурным вестям две веселье, три венчания, четыре рождения, пять богатство, шесть потеря, семь прогулка, восемь горю, девять к тайне, десять к скорби, одиннадцать к любви, 12. Завтра будет радость. Старинная английская считалка Часы в холле пробили 6 раз. Разумеется, это были не те самые часы, что стояли там много лет. Это было призрачное эхо, воспоминание, всплывающее вместе с остальными в голове. Привычка. Все это давно выработанная привычка. Костюм висел на плечиках, на чуть приоткрытой дверце платиного шкафа, идеально отглаженный, с аксессуарами, подобранными накануне и дожидающимися своего часа на комоде. Ботинки были начищены до блеска. Кто-то мог бы подумать, что у лорда прекрасно вышкаленный камердинер. Хоть времени было предостаточно, Том не мог ждать. Он поднялся с постели, поглядел в окно, где еще было совсем темно. Октябрь в этом году выдался холодным. Запущенный парк шумел голыми ветвями, свистящими словно плети на ветру. В доме было так тихо, что было слышно, как ветер гуляет в мансарде, скрипит петлями ставин, звенит стеклышками в оранжерее. Дом спал, но потихоньку просыпался от того, что хозяин тоже не спит. Тихо охнула ступенька на лестнице, словно на нее кто-то наступил. В прошлом, в давно минувшем прошлом так оно и могло быть. Во сне, который спешно досматривал дом, по этим ступеням мог подниматься камердинер лорда Томаса. Но сейчас там никого не было, и мужчина, выглядящий гораздо старше своих лет, не обратил на этот шум ни малейшего внимания. Он к нему привык. Сейчас он заботился о том, чтобы его галстук был завязан безупречно. И чтобы костюм сидел как надо. У него были мысли о том, что, возможно, стоило бы надеть парадную военную форму. Но его затошнило еще до того, как он взглянул на нее, безучастно висящую в глубине шкафа. Она даже пахла тошнотворно. Иногда тому казалось, что он и сам попахивал. Нельзя было пахнуть иначе, если ты много дней провел в окопах, зарос грязью и обовшивил точно последний бродяга. Пропитался запахами пота, пороха, крови, страха и ненависти. Как потом не отмывайся, каким одеколоном не душись, пахнуть ты все-таки будешь. Незримо, эфемерно. Но люди будут это ощущать, как животные ощущают опасность или некую инакость, присутствующего среди них чужака, и инстинктивно сторонятся его. Деревенских жителей останавливало только то, что этот чужак — давно известный и любимый ими Лорд Томас, которого они все знают еще с тех пор, как он карапузом расшибал коленки на пороге деревенской лавки, куда бегал за тянучками. С того времени, как он вернулся с войны, прошло несколько лет — в деревне почти смирились с тем фактом, что их лорд стал замкнутым и странным. Ходили самые разные слухи, что он сошел с ума после газовой атаки, или что его страшно изуродовала война, вот он и боится показаться на глаза честным людям. Кое-кто выдумывал откровенно глупые байки, овеянные ореолом романтичности, мол, с войны лорд привез красивую пленную немку, вот и сидит там с ней, потому как стыда не оберешься. И в итоге все эти слухи врали. Война в какой-то степени была к нему и милосердна, и насмешлива. Он не погиб в мясорубке в Сомме, не умер, выкашливая свои легкие, как многие его товарищи после газовой атаки, не схлопотал штык в сердце, не умер в госпитале от дизентерии, не сгорел в лихорадке испанки, прокатившейся по миру, забравшей с собой множество жизней. Он выжил. Болело только сломанное колено, особенно в плохую погоду. Он прихрамывал и использовал трость, теперь не для солидности, а для дополнительной опоры. Но он умирал. Медленно и неотвратимо. Не осталось никого из тех, кого он знал и любил. Вернуться в пустой дом, превращенный на время войны в госпиталь, и не найти утешения в объятиях матери, смехе и шутках сестер, крепкой руки отца – это было хуже штыка под ребро. Стоять на семейном кладбище и видеть имена, выбитые на надгробиях, и понимать, что там забыли еще одно. Для него. Для Томаса. Вот тогда он и оценил все прискорбие своего положения, обреченный на одиночество жизни. Когда Том закончил со сборами, из зеркала на него взглянул мужчина, лет двадцати с небольшим, с глазами уставшего от жизни древнего старика. Волосы кое-где были тронуты сединой и убраны в небольшой хвостик на затылке. Темная траурная одежда делала его похожим на кладбищенского ворона. Спустившись вниз на кухню, Том обнаружил только что вскипевший чайник, жестяную коробку с чаем и чашку, дожидающуюся его. Дом всегда знал, чего именно хочется Тому сейчас. Иногда его поджидал плотный завтрак, иногда, как сегодня, только чашка бодрящего ароматного чая. Когда тот заварился и настоялся, Том взял чашку и вышел вместе с ней на крыльцо задней двери. Гравийную дорожку замело сухими листьями, шелестящими под порывами ветра. Пасмурное небо растягивало, облака неохотно расползались, выпуская солнечные лучи, холодные и прозрачные, безуспешно пытающиеся согреть промерзшую землю. Их словно магнитом притянуло черное пальто Тома, И они набросились на него, согревая ноющие плечи, скованное вечным холодом левое колено. Это было приятно. Чай грел изнутри, а солнце снаружи. В доме снова пробили часы, отсчитав семь ударов. До деревни было полчаса ходьбы. С коленом как раз целый час. Оставив чашку на перилах крыльца, Том надел шляпу и перчатки, Перехватив трость поудобнее, он неуклюже спустился по ступеням и неторопливо пошел через парк, хрустя каблуками по гравию. Изо рта вырывались облачка пара, в небе галдели косяки улетающих на зиму птиц. Дом остался тихо скрипеть и деловито громыхать за спиной. Воронье с хриплым карканьем снялось с векового дуба, и Том по старой детской привычке пересчитал их. Шесть. Значит, ему судьба уготовила какую-то потерю. Хотя Том свято верил, что терять ему уже нечего. На открытии памятника погибшим в сражениях Великой войны собралась вся деревня, и, видимо, даже кое-кто из соседних деревень и городков графства, так что небольшая площадь напротив почтамта оказалась запружена людьми. Том шел дольше, чем планировал, хоть и ненавидел опаздывать» но колено было самым упрямым фактом на свете, с которым приходилось мириться. К тому моменту, как лорд занял место чуть позади толпы на некотором возвышении, священник уже начал свою речь. Позади него стояли люди, приехавшие из военного комитета или еще из какой-нибудь организации со сложным названием, но одинаковой сутью. Женщины в толпе тихонько всхлипывали, прижимая платки ко рту. Мужчины, крайне немногочисленные, в основном старики, коллеги и подростки, стояли с суровыми лицами, сняв головные уборы. Действительно, когда собирается толпа, становится очевидно, как много людей не вернулось. Список имен, выбитый на бронзовой табличке, стеллы, поражал своей длиной, павшие смертью храбрых, не пропавших без вести. Не дезертировавших с полей сражений там указано не было. Несмотря на все споры, которые велись в ведомствах, множество ребят, отдавших свою жизнь в этой бессмысленной войне, оказались недостойны даже упоминания на небольшом памятнике в их родном графстве. Их родственники стояли отдельной, небольшой кучкой, смертельно обиженные, оскорбленные и униженные. Том понимал. Им не досталось никакого утешения. Не вернули тел, которые можно было бы похоронить и поминать на кладбище. Лишили даже имен на кинотафе. Черная – неблагодарность чиновников, которые даже пороха не нюхали. Когда мероприятие подошло к концу и переросло в стихийные поминки в главном пабе, лорд, тяжело опираясь на трость, развернулся и похромал обратно к своему поместью. Он уже слышал шепотки за своей спиной и знал – что обеспечит деревенским тему для пересудов как минимум на неделю. «Лорд Холл! Томас!» Раздалось за спиной, ему пришлось обернуться. От почтамта к нему спешил его поверенный, придерживая шляпу от ветра и прижимая к груди папку с документами. Том ненавидел эти папки. Ничего хорошего они никогда не приносили. Значит, в этот раз вести не самые радужные. «Мистер Бойл!» Учтиво кивнул ему «Лорд» стараясь не думать о том, как ломит и стреляет в колени. «У меня есть важные новости для вас, сэр. Мы могли бы обсудить их где-нибудь в тихом месте», — поинтересовался поверенный. Да поместье было слишком далеко, поэтому пришлось довольствоваться пабом. К счастью, хозяин проводил их в отдельный кабинет и принес чай, после чего Том приготовился к худшему. Через час он уже распрощался с мистером Бойлом и шел домой. В ярости, не замечая боли в ноге, крепко сжимая трость в руках, жалея, что не может никого ей огреть. Вороны были правы, черт возьми. К таким вестям он оказался не готов. Если опустить все формальности и противно деловой тон, то выходило так, что сложившаяся ситуация стала итогом неверной финансовой политики отца Тома. Все его вложения, акции, ценные бумаги – оказались пустышкой, ничего не значащими бумажками после того, как компания прогорела. Строительство железной дороги казалось весьма перспективным и прибыльным, но, как заискивающим тоном сообщил мистер Бойл, война повернула мир на другие рельсы. Поэтому, кроме того, что все вложения безвозвратно потеряны, на плечи Тома ложилось еще и погашение кредита, как на владельца контрольного пакета акций». Банк ничего не хотел слышать о бедственном положении. Его уведомили, что дом будет выставлен на аукцион, чтобы покрыть убытки. Земли вокруг поместья оценили достаточно высоко, их предполагалось разделить на отдельные участки и пустить с молотка. А вот поместье с прилегающим парком продать подороже с учетом его исторической значимости и культурной ценности. К тому моменту, как дорога привела лорда на порог дома, он уже остыл и ощущал только горечь и безысходность. Он оглядел запущенный парк, неработающий и засыпанный сухими листьями фонтан, парадный вход, покрытый плечом разные детали, скорбные лица кариотит и демонический горганионов. Весь дом отражал смешение эпоха, суровый суровой романской, переходящей в елизаветинские ренессансы дальше до деталей нового времени. Каждый его предок вносил что-то новое в этот дом – в деревне ходили слухи, что поместье, мол, проклято. Когда его постройка завершится, наступит судный день. Перестраивать и обновлять его перестали в середине прошлого века, когда стало плохо с деньгами. Судный день ни для кого, кроме самого семейства лорда Томаса, так и не наступил. Глядя на разрушающийся и обветшалый дом, Его родовое гнездо он ощутил тупую боль в сердце, куда более сильную, чем прострелы в измученном прогулкой колени. Не в силах больше стоять, он опустился на каменные ступени, переводя дыхание и слушая бешеный стук сердца, прыгнувшего куда-то в горло. Том нащупал кончиками пальцев почти стершиеся от времени вырезанные в камне геральдические лилии, герб его предков. «Первая плита» с которой был заложен этот дом. Том знал этот дом лучше, чем кто-либо. Он знал, как он строился. Он сам закладывал первый камень. Это была его маленькая тайна.